Такси, в котором ехал Джейсон, обогнал черный автомобиль с людьми Карлоса. Когда машины сблизились, Джейсону удалось заметить, что человек рядом с водителем что-то быстро говорит в небольшой микрофон. Это было все, что желал увидеть Борн в данный момент. Карлос должен быть уверен, что ловушка не имеет проколов. Все участники встретятся, как и было предусмотрено планом. Через несколько минут они подъехали к главному входу в Лувр. «Встань в хвост, вон затем такси», — приказал Джейсон, делая жест рукой в сторону вереницы такси на стоянке. «Но они стоят в ожидании клиентов, месье, а вы и так мой клиент. Я могу подвезти вас, сделай, как тебе сказано». Прервал его Борн, протягивая пятьдесят франков. Водитель пристроился в хвост свободных такси. Чёрный автомобиль находился в 20 ярдах справа. Мужчина на сиденье держал в руке микрофон и рассматривал окружающих через левое стекло. Джейсон перевёл взгляд и увидел то, что ожидал увидеть. В нескольких сотнях ярдов к востоку стоял серый автомобиль, тот самый, что сопровождал Жакелину Лавьер и жену генерала Вилье к церкви Святого Причастия, и на котором мадам Вилье уехала после того, как проводила мадам Лавьер в кабину для исповеди. Антенна на нем была убрана. Когда установился визуальный контакт, связь потеряла свое былое значение. Четыре человека. Наемные убийцы, присланные Карлосом. Борн сосредоточился на толпе перед входом в Лувр, мгновенно обнаружив среди массы людей элегантно одетого джентльмена, Джу, который спокойно прогуливался по ступеням. Все. Наступило время отправления дезинформации. — Выезжай, — приказал шоферу Борн. — Что, месье? переспросил водитель. «Двести франков, если ты точно выполнишь то, что я прикажу. Выезжай из ряда и становись в голове очереди. Затем сделай два левых поворота и поезжай в следующий проезд». «Я не понимаю, мсье, ты не должен ничего понимать. Триста франков». Водитель вывернул руль вправо и быстро выехал в начало ряда, затем резко повернул руль, направляя такси влево к ряду припаркованных автомобилей. Борн выхватил пистолет и, зажав его между коленями, проверил глушитель, затянув поплотнее цилиндр. — Куда дальше, месье? — спросил изумленный водитель, когда они снова подъехали ко входу в Лувр. — Медленнее, — приказал Джейсон. «Видишь впереди, вон тот серый автомобиль, который стоит около проезда к сене. Видишь его?» «Да, конечно. Поезжай помедленнее справа от него». Борн передвинулся на левую сторону и опустил окно, стараясь, чтобы ни его лица, ни его пистолета никто не заметил. Через секунду он должен увидеть тех двоих. Когда такси поравнялось с капотом серой машины, Водитель повернул руль, после чего машины расположились параллельно друг другу. Джейсон поднял пистолет, прицелился в правое боковое окно и нажал на спуск. Пять хлопков последовали один за другим, разрывая металл ниже стекла и приводя в замешательство мужчину в машине. Несмотря на охвативший их страх, они увидели его. В этом... И заключалась вся дезинформация. «Уезжай отсюда!» — закричал Борн перепуганному водителю, бросив 300 франков через сиденье и затыкая окно шляпой. Такси пули вылетело вперед по направлению к ступеням, ведущим в Лувр. «Сейчас!» Джейсон сполз с сиденья и, быстро открыв дверь, выкатился из такси на тротуар, прокричав при этом последние инструкции водителю «Если хочешь остаться в живых, убирайся отсюда!» Такси на бешеной скорости рванулось вперед. Водитель орал, как безумный. Борн спрятался между двумя стоящими машинами, чтобы его не было видно из серой машины. Люди Карлоса мгновенно оценили обстановку. Они были профессионалами и не привыкли упускать момент и добычу. Они не хотели потерять из виду такси, в котором находилась их жертва. Мужчина, сидевший за рулем, направил серую машину следом за такси, а его напарник вытащил микрофон и поднял антенну. После чего... Были переданы соответствующие приказы людям в черной машине, стоявшей у каменных ступеней. Такси свернуло на набережную Сены. Его упорно преследовал серый автомобиль. Когда он проезжал мимо, Джейсон мог видеть сосредоточенные физиономии сидевших в нем людей. Они видели Кейна собственными глазами. Ловушка захлопнулась, и они могли заполучить его буквально через пару минут. Через пару минут. У него же оставалось лишь несколько секунд, если задуманное будет выполнено. Борн вышел из укрытия между машинами. До черного автомобиля было не более 50 ярдов. Он даже видел в нем людей.